Глава вторая Мы с Романом зашли в гостиную, где на креслах, на диванах, а то и просто на пушистом ковре, расстеленном на полу, расположились наши друзья и подруги. Взгляды всех присутствующих обратились на меня. «Ну, наконец-то, сколько можно ждать?» Юлька соскочила с подоконника и подошла ко мне. «Только не говори, что что-то случилось». «Не буду говорить», — я кивнул. «Кстати, сестренка, ты могла меня разбудить». «Я не подумала». «Глядя на Ромку, всегда забываю, что ты филин. Но, Андрей, даже ты так сильно никогда не опаздывал». «Меня Клара поймала, поэтому я задержался. Она может воспитывать меня вечно, и ты об этом прекрасно знаешь». «А что, для оправдания вполне сойдет. Клара Львовна — это мощь, с которой каждый из нас вынужден был считаться». «Ох, бедняжка, тебе не повезло, ты страдал сегодня за троих». Сестра провела рукой по моей щеке и тихонько рассмеялась. «Очень смешно, ха-ха-ха». Я подошел к окну и остался там стоять, опершись на подоконник. Мне никто не ответил. Я осмотрел комнату. Все-таки ребята, не входящие в наш довольно небольшой круг, не смогли полностью влиться в компанию. Они скучковались отдельно и о чем-то негромко переговаривались, не обращая на нас с Юлькой внимания. Ольга Иванова же, похоже, не стала своей ни в одной компании. Она присела, настоящий в отдалении стул, и внимательно осматривала всех нас, даже не пытаясь подключиться к разговорам. «Надо решить уже, что будем делать вечером, а будем ли что-то делать вообще!» Фёдор Вольф повернулся ко мне. «А почему ты на меня смотришь? Не я же в одно лицо решаю, чем бы нам заняться!» Протянул я и скрестил руки на груди и нахмурился. «Это было не в первый раз, когда мне предлагали принять решение за всех, и меня это дико напрягало!» «Да что тут думать?» — в наш разговор встрял Володя, брат Феди. «Недалеко от Музея магии новый клуб открылся. Предлагаю проверить, что это за место!» «Нашли, где клуб открывать?» Ромка передернулся. Все присутствующие невольно скривились, поддерживая его реакцию. Музей магии был защищен старым заклинанием, которое вызывало у магов безотчетную панику. Это заклинание вызывало нервозность и острое желание как можно скорее покинуть площадь, на которой стоял музей. Отец говорил, что для того, чтобы чары перестали на тебя действовать, нужно было пройти определенную черту. Вот только он не объяснил, где эту черту нарисовали». «Во всяком случае, я ее пока не обнаружил, хоть и много раз посещал музей с Майей, которая являлась его хранительницей». «Скорее всего, клуб там открыли именно для того, чтобы дети кланов в нем не появлялись», протянула Ван Подаров. «Лично мне рядом с этим музеем не по себе, хоть я и к клану Орловых имею непосредственное отношение». «Мне тоже там не по себе», поежилась Ксения Ушакова. «Так на той и расчёт, Ксюша». На спинку кресла, в котором сидела девушка, навалился Борис. Но зато представь, что под таким давлением музея могут появиться очень интересные ощущения. Лично я за то, чтобы попробовать. Новый опыт, как-никак. Тебя вечно на приключения тянет. Я только головой покачал, глядя на своего родича. «Жизнь одна, скоро нас будут привлекать к делам кланов. Я вот в отличие от тебя хочу что-нибудь вспомнить интересного и пикантного», – парировал Борька. «Сомневаюсь, что для тебя там будет что-то необычное и тем более пикантное». «Только не говори мне, что не приучил себя к музею и не воспринимаешь его, как обычное здание. Учитывая, что чисто формально этот дом принадлежит вам, а твоя мать проводит там очень много времени, являясь его хранительницей», ответил я, стараясь соблюдать спокойствие. «Зато я могу наблюдать, как вы пытаетесь справиться с паникой, всего лишь выходя на танцпол. Будет что вспомнить в то время, как буду корпеть над бумагами», пафосно произнёс Борька. «Тебя никто не заставлял идти по стопам отца и становиться юристом клана», фыркнул Ромка. Да, надо было брать пример с тебя и планировать жизнь бездельника, парировал Борис. Журналистика, мой недалекий друг, это далеко не безделье, наставительно произнес брат. К тому же отец с мамой не против. Ну, еще бы они были против, хмыкнул Федя. У Орловых только газет три, а еще журналы и государственная типография. Конечно, это очень важно, чтобы всем этим руководил член семьи, который разбирается в нюансах. Так что не слушай никого, Рома, это они просто завидуют. Чему? Борис закатил глаза. Потому что Рома среди красивых женщин будет начинать работу, а ты среди этих индюков, юристов, кланов, которые думают, что без них и кланов бы не существовало. И в чем они не правы?» Боря не отводил взгляда от Вольфа. «Их парадоксальное соперничество уже всех нас достало, если честно. Тем более, что делить им вроде нечего было. Вольфа были старше Борьки. Мы все были старше Борьки. Он умудрился появиться на свет последним из нашей компании. Иногда мне казалось, что именно это его раздражает больше всего». И он старается доказать всем нам... Я не знаю, что он пытается доказать. Что-то. Отец говорит, что Борька слишком похож на я, на своего отца. Что мы все слишком похожи на своих отцов. Может быть, всё дело в этом? «Боря, если бы не ваши братья, то мы бы просто как в старые добрые времена решали все вопросы при помощи насилия. А там, кто сильнее, тот и прав», заявила Машенька Вольф, которая сидела прямо на полу, изящно поджав под себя ноги. «Маша, в случае совсем уж неразрешимых ситуаций...» «Кланы до сих пор решают вопросы силой». Юлька, зараза такая, присела на подлокотник кресла от отчего он слегка напрягся. Возьмем, к примеру, этот дом. Насколько мне известно, его отняли у какого-то клана мой отец вместе с отцом Ксюши». «Это не только тебе известно». Ксения глянула на брата, а потом метнула раздраженный взгляд на Юльку. «Может быть, мы уже решим, каковы наши дальнейшие действия», прервал ее один из сироток. Или мы идем в клуб, и тогда я откладываю поездку домой на завтра, или же вы соревнуетесь в остроумии, а мы пойдем собирать вещи, чтобы ехать на каникулы». «Ну, хоть кто-то говорит по делу». Маша встала и принялась надевать туфли, которые скинула за пределами ковра. «Думаю, что тут не о чем думать. Идем в клуб. Надо только решить, в какой. Или куда-нибудь в известное и привычное место. Или же в этот новый кошмар, чтобы пощекотать нервы и обеспечить Бореньку положительными эмоциями. Я бы сходил в это новое заведение» задумчиво произнес Ромка. «В крайнем случае, нас же там насильно держать никто не будет, всегда можно уйти». «Я, наверное, тоже рискнул бы», подал голос сдержанный и всегда мрачновато серьезный Степан. Снова все глаза обратились на меня. «Да почему я должен решать-то?» «Я за, мне тоже охота испытать себя. Если хозяева хотели отводить от своего заведения детей кланов, то они совершили ужасную ошибку, открыв его рядом с музеем. Это же как вызов». «А мы еще не вышли из того возраста, чтобы нас, парни, идти ночевать в заброшенный дом, где, возможно, водится какая-нибудь потусторонняя хреновина», — шепотом добавил Боря, а потом крикнул. «У-у-у! Ай, идиот!» — Ксения вскочила на ноги и злобно посмотрела на Бориса. «Скажи, Боря, а в случае с домом ты Ромку предлагаешь где-нибудь здесь запереть, чтобы не мешал получать удовольствие от смертельной опасности?» — спросил Степа. При этом вся его серьезность слетела с лица, по которому поползла ехидная улыбка. «Потому что иначе я не понимаю смысла тащиться туда в компании некроманта, пусть даже еще не слишком хорошо обученного. Это будет просто прогулка с ночевкой в не очень удобных условиях, не больше». «Ой, ты вечно придираешься к словам», — махнул рукой Борис. «Это был просто пример, не более того». «Мы это поняли, Боря», — Стёпка улыбнулся. все таки он очень красивый. Вон даже Иванова покосилась на него. И что Юльке еще надо?» «Тогда следующий вопрос. Как поедем? Толпа нас приличная собирается», — деловито сказала Машенька. Вот кому деловая хватка отца передалась в полной мере. «Учитывая, что машины есть у четверых и остальные ленивые задницы», — взял слово Ванька, — «значит, эти четверо и возьмут на борт по несколько человек». «Я с тобой еду», — тут же ответил Ромка, чтобы ему не напомнили, что ехать с братом будет удобнее. Степ, ты же за мной заедешь?» — протянула Юлька, мило улыбаясь. «Конечно», — кивнул Степан. «Я тогда Устиновых еще прихвачу и двоих ребят из общаги. Вы тут сами решите, кто с кем поедет», — обратился он к сироткам. «Ну, на мне тогда оставшиеся Орловы», — я посмотрел на отпрысков Яна и Ильи. «И одно место еще есть. Оля, как ты смотришь на то, чтобы поехать вместе с самой отмороженной семейкой Российской империи?» Я посмотрел на Иванову, которая сейчас не вспыхнула, а наоборот слегка побледнела. Она закусила нижнюю губу, и мне внезапно этот жест показался довольно соблазнительным. «Что за черт? «Похоже, пора тебе, Андрюша, о постоянной подруге подумать, а то уже на Ольгу Иванову посматривать начинаешь». «Я не...» Ее взгляд пробежал по всем находящимся в гостиной ученикам. «Только не говори, что ты снова не идешь, Маша подошла к девушке. «Ты никуда никогда не ходишь. Ни разу с нами ни на одной вылазке не была. Только не говори мне, что домой вот прямо сейчас уезжаешь». «Маш, Оля никогда не уезжает из школы. На всех каникулах здесь остается, ответила вместо Ольги еще одна сиротка Лариса. Очень эффектная девушка, надо сказать. И уже помолвленная с одним из однокашников. Но вот про то, что Ольга остается здесь на все каникулы, лично я слышал впервые. Судя по удивлению на лицах остальных, это было новостью для всех нас. А с другой стороны, когда нас вообще интересовала жизнь сироток. Так что логично, что мы не знали. «Я поняла». Маша внимательно осмотрела Ольгу. Даже обошла вокруг ее стула, чтобы не упустить ни одной детали. «Тебе надеть нечего, поэтому ты не ходишь с нами развлекаться». «Нет, не в этом дело», — начала была Ольга, но у Вольфов не было привычки дослушивать чьи-то аргументы до конца, тем более что Маша уже все для себя решила, и переубедить ее было делом практически нереальным. Очень целеустремленная девица, надо сказать. «Я пришлю тебе что-нибудь», — оборвала Маша Ольгу. «Не переживай, а Андрей с этими обормотами заедут за тобой... Хм, в восемь?» — она повернулась ко мне. «Да, наверное, это будет оптимально. Клубы как раз к восьми открываются, и будет время, чтобы уехать куда-нибудь еще, если нам не понравится», — кивнул я. Остальные немного подумали и согласились с этим решением. «Но тогда можно расх...» — начал Степан, но тут его прервал довольно громкий хлопок. На ковре, где не так давно сидела Маша, появилась белоснежная пушистая кошечка в ошейнике. Упавший на ошейник свет отразился от множества бриллиантов, пары из которых были довольно крупными. «Это чья?» — спросила Ксения Ушакова, разглядывая белоснежное чудо с легкой полуулыбкой. «Моя». Юлька подошла к ковру, скинула босоножки и опустилась на пол перед кошечкой. «Кирочка, ты соскучилась? Или по какому-то делу сюда к нам заглянула?» На этот ковер по молчаливому соглашению никто не заходил в обуви. Он был настолько мягким и пушистым, почти как шерсть наших котов и кошек, что на нем мы периодически валялись, поэтому разувались уже на автомате. Кошка встала, потянулась и прошлась вокруг хозяйки, обвивая ее пушистым хвостом. Похоже, она действительно просто соскучилась. Свет снова упал на ее ошейник. Я задумчиво посмотрел на камень в центре украшения и перевел взгляд на сестру. «Тебе не кажется, что твоя Кера принялась за старая? Этот камень, откуда он?» Я указал на крупный бриллиант, подмигнувший мне в это время синими искрами. Белые кошечки, дочки паразита, в определенный период своей жизни становились клиптоманками и привлекали их исключительно драгоценные камни. Я думал, что Кира, кошка Юли, этот период уже переросла. Но она время от времени срывалась, и оставалось только гадать, в чьей сокровищнице недосчитаются пары камней. «Из сокровищницы откуда еще?» — пожала плечами Юля. «Кирочка порядочная девочка. Она таскает камни исключительно из семейной сокровищницы. Еще никто не жаловался, что она утащила чьи-то драгоценности». «Может быть, кто-то просто не знает, что она побывала в его сейфе?» — предположил Роман. «Кира, ты же не обнеслась сейф Вольфов?» «Кстати, если ты это сделаешь, они даже не заметят». При этих его словах Маша фыркнула, а парни Вольф нахмурились. «Да кто-нибудь знает, где наш дядюшка?» «Дядюшка Савели Керн. Родился немного позже, чем мы с Ромкой. Но из песен слов не выкинешь. У Савы и отца была одна мать, наша бабушка. И по всем законам он приходился нам дядей. Мы не упускали случая это продемонстрировать и называли его исключительно дядей». Вместо ответа у Ромки зазвонил телефон. Посмотрев на дисплей, он покачал телефоном в воздухе. «Вот и он. Да, дядюшка, что ты хочешь сказать своему младшему племяннику?» Проворковал он в трубку. «Идиот!» — резюмировала сестра, беря свою кошечку на руки. «Андрюша, почему вы с Ромкой такие разные?» «Понятия не имею». Я развел руками, не сводя при этом пристального взгляда с брата. Ромка как раз перестал ерничать и слушался виле, нахмурившись. Наконец брат закончил разговор и нажал на кнопку «Отбоя». «Что-то случилось?» — спросил я у него. «Не знаю», — Ромка пожал плечами. «Тихон просит нас приехать в лабораторию». «А почему он сам не позвонил и через Керна связался?» — спросил я, так же, как и брат, почувствовав укол беспокойства. «Вот зачем ты задаешь мне такой сложный вопрос? Я-то откуда знаю, почему этот старый пень никогда не ищет легких путей?» Ромка раздраженно дёрнул плечом. «Приедем в лабораторию и спросим». «Тогда поехали?» Я тут же направился к двери. Уже подходя к ней, повернулся и сказал, обращаясь сразу ко всем, «В восемь встречаемся». К лабораториям прикатили быстро. Это был огромный комплекс, занимающий пару квадратных километров. Много специализированных лабораторий, полигонов испытаний и прочее-прочее. Когда-то комплекс, состоящий из четырех или пяти зданий, расположенных весьма компактно, принадлежал кернам. Но глава клана Керн, Виталий Павлович, наш сромкой Ромкой прадед, терпеть его не мог и подарил своему внуку, нашему отцу – С тех пор лаборатории разрослись до чудовищных размеров. Пришлось их выселить за город, где для них был чуть ли не городок построен. А бывшие издания отдали газетам и журналам, расположив их в одном месте. Что было довольно удобно, особенно для сотрудников, которые зачастую работали почти в каждом издании. Фотографы, например. Если до самих лабораторий добрались быстро, то вот по комплексу пришлось поблуждать довольно долго, пока они добрались до отдельной лаборатории начальника по научной и экспериментальной части. Тихону Керну было уже, наверное, лет 100 сколько точно он никогда не признавался, но, судя по виду, где-то столько. Однако рука была еще твердой, а ум острый, так что возраст не мешал ему проводить исследовательскую работу. Правда, порой эта работа была чуть ли не за гранью. И только один человек во всей империи мог слегка остудить Тихона и заставить его прервать опасные эксперименты. Наш отец. Делал он это весьма оригинально, перекрывал финансирование после чего Тихон, называя его тираном и деспотом, с трудом отказывался от наиболее безумных идей. «Что стряслось?» — спросил я с порога, заходя в лабораторию. «Ничего не стряслось. С чего вы взяли?» — ответил Тихон, сидя за лабораторным столом и потягивая ароматный чай. «Если бы что-то стряслось, Андрюша, я бы твоему отцу звонил, а не тебе». «Вот только ты звонил не мне, а Керну», — я поджал губы. «Да?» — Тихон задумчиво посмотрел на телефон. «Наверное, номером ошибся. Ничего бывает. Вы же здесь, и это самое главное». «И зачем мы здесь?» — спросил Рома, отталкивая меня с прохода, чтобы не мешал ему пройти. «Мне нужна магия смерти», — заявил Тихон. «И «Я прекрасно знаю, что один из вас ею владеет, а второй может снять уже истрепавшуюся печать на даре». «Отец этого не одобрит», — протянул Ромка не слишком уверенно. «А мы ему не скажем», — уверенно сообщил Тихон. «Ну что, поможем одному очень интересному и важному эксперименту?» «Я не уверен, что это правильно», — начал я. «Андрюша, вы все равно это постоянно проделываете. Так удовлетворите свои незменные желания на благо клана», — раздраженно ответил Тихон. «Пошли. Я покажу, что надо делать. Там не нужно никаких особых заклинаний. Просто наполнить одну матрицу чистой силой смерти. Три матрицы», — подумав, поправил он самого себя. Мы с Ромкой переглянулись. В принципе, ничего особенного от нас не требовали. Махнув рукой, я первым пошел за Тихоном. Брат последовал за мной, потирая руки.